Часть девятая. С тобой все будет хорошо? Спросила я мрака, пока он застегивал куртку. Теперь на нем не было футболки, куртка была надета прямо на голое тело, которое кое-где было покрыто свежими швами. Я подозревала, что это крайне неприятно. Справлюсь, давайте покончим с этим поскорее. Сука! Собаки! Я вздрогнула, мне не слишком хотелось снова ехать верхом. С момента предыдущей стычки прошло еще не так много времени. Я еще не успела оправиться. Сука свистнула и махнула рукой. Мы вышли из главного входа церкви. Как только мы оказались снаружи, мрак вскарабкался на спину Кауди. Я заметила, как на секунду он вздрогнул от боли. Серьезно? С тобой все? Все хорошо, Рой!» Сказал мрак. Его голос звучал глуховато и пусто, как всегда бывало, когда он создавал вокруг себя тьму. «Забей!» Это слово задело меня. Я еще не забыла, что я сказала ему в торговом центре, получив отказ. Еще один или два раза после. Я отчетливо ощущала небольшую трещину в нашей когда-то беззаботной дружбе, которую я сама же и создала. Регент и сука забирались на Брута, сплетница копалась в своем телефоне, оставались две собаки. Я бросила взгляд на собаку Мрака и решила, если я поведу на другой, то мне не будет так неловко. Я подошла к Анжелике, дала ей понюхать руку, затем взобралась к ней на спину. «Сплетница!» – позвала Мрак. «Я думал, что мы спешим». Она спрятала телефон и устроилась позади него. «Выверт?» – предположила я. «Ага. И что говорит?» «Чтобы мы были осторожны». Мрак подал сигнал. Сука свистнула, командуя с собаками, и мы понеслись. Анжелика с готовностью следовала за остальными, так что мне не нужно было направлять ее. Оставалось только держаться на ней и по возможности не замечать боль в животе и мышцах ног. Используя свою силу, сплетница дала нам примерную наводку на направление – Где может быть чистота, и всего через пару минут мы заметили вдалеке сияющий стол белого света. Он не был нацелен на здание, а будто бы палил куда попало. Когда мы подобрались ближе, ситуация прояснилась. Чистоту с белого на фоне серого неба окружили другие герои. Их было несложно опознать по расцветке костюмов, в которые преобладал белый. Новая волна. Лидер новой волны называла себя Леди Фотон, но после основания новой волны и раскрытия их личностей, Журналисты прицепились к образу матери супергероини и прозвали ее «Фотонная мама». Это прозвище её сильно раздражало, что было известно всем, кто следил за новостями о кейпах. Дочь и племянница Леди Фотон, лазер-шоу и слава были в воздухе рядом с ней. Способности, которыми обладали мама и дочка, были примерно одинаковы. полет, создание вокруг себя силовых полей и стрельба лазерными лучами из рук. И В результате их сражения с частотой выглядело как световое шоу. Внизу уже развернулось настоящее побоище. Солись в славу, частота одним из своих лучей снесла край крыши. Обломки градом посыпались вниз, но их остановило ярко-синее силовое поле. Это работа барьера. С ним были Бризант и Брандиш. Неподалеку от них я заметил Крига, Виктора, Атилу и Бастра. В отдалении можно было различить ночь, туман, панацею, стояка и висто. «Поворачивай!» Сплетница указала за плечом рака. Не говоря ни слова, мрак развернул Иуду. Сука верхом на бруте, идущим немного впереди Иуды, посмотрела через плечо и тоже развернулась. Анжелика пошла следом. Вместе мы направились в обход по переулку слева, параллельно району, где шел бой. «Почему?» — спросила я. «Так безопасней», — ответила сплетница, не поворачиваясь ко мне лицом. Сзади так грохнуло, что я даже пригнулась. Это оказался мегаватт, здоровяк ростом 2 метра в бело-жёлтом костюме, и, похоже, кто-то только что проломил им эту стену. Может быть, и не только эту. На вид он казался целым и невредимым, впрочем, парнем он был весьма крепким. Персональный электромагнитный щит, если не ошибаюсь. Он еще не успел подняться на ноги, а но мы уже оставили его далеко позади. «Какой у нас план?» Я пыталась перекричать грохот разряда частоты, разорвавшегося на улице справа от нас. «Привлечь ее внимание!» Ответил мрак и указал рукой. «Наверх!» Сука свистнула, и Брут первым рванулся вперед. Он забежал в переулок и прыгнул, зацепился когтями за стену одного из зданий, затем перепрыгнул на соседнее. Таким зигзагом Брут поднялся на крышу за считанные секунды. «Я моя, но только не это!» Иуда был следующим. За ним спустя мгновение последовала Анжелика. Еще в прошлый раз наше Родео по крышам показалось недовольно сомнительным удовольствием, а уж сейчас это был натуральный садизм, Или мазохизм, уж как посмотреть. Мы выбрались на крышу как раз вовремя, нас чуть не пришибло огромным куском другого здания, прилетевшим неизвестно откуда словно метеорит. Анжелика успела отпрыгнуть в сторону в последний момент. Члены новой волны и частота были не единственными в воздухе. На стороне героев сражался Эгида, а в подкрепление к частоте прибыли паладин и руна. Паладин окружил в себя полудюжиной прозрачных двойников, каждый из них был вооружен трехметровым копьем. Он использовал свою силу, чтобы создавать нематериальные подобия самого себя. Если выразиться более театрально, то он создавал легионы призраков. Я полагала, что они являлись полуразумными силовыми полями в форме человека или сгустками телекинетической энергии, насыщенной частичками его личности. Какая разница? Гораздо важнее, что они могли поднимать его в воздух, позволяя ему летать, а также могли проникать сквозь стены, броню и другие материальные преграды, чтобы поражать противников копьями. Обломок, который чуть не размазал нас, снова поднимался в воздух. Это действовали силы Руны, девушки-тинейджер на службе у Империи 88. Руна была мощнейшим телекинетиком. Она могла поднимать усилием мысли предметы весом до тонны. Точнее, несколько предметов, каждый весом до тонны, как я могла убедиться. Она парила в воздухе, сидя на куске здания размером с мусоровоз. Вокруг нее медленно вращались еще несколько таких же по размеру обломков. Недостаток ее силы заключался в необходимости сначала прикоснуться к объекту, прежде чем начать управлять им мысленно, впрочем, в сложившейся обстановке это было несущественно. Пара злодеев помогали частоте, отвлекая и задерживая героев, чтобы она могла поразить их с воздуха. Частота была слишком высоко для нас. Это означало, что мы должны придумать другой способ привлечь ее внимание. Регент махнул рукой в сторону. Рона соскользнула с парящего под ней куска балкона, еще один жест регента, и она повисла на одной руке. «Не убивай ее, сказала ей ему. «Хорошо». Он посмотрел на девушку. В виде её попытки удержаться, он крикнул. «Лучше подумай, куда будешь приземляться! Я сброшу тебя через три секунды!» Обломок полетел в нашем направлении, и мы придержали собак. Когда руна оказалась над крышей, Регенс снова махнул рукой, обеспечив ей достаточно болезненное приземление. «Говнюки!» — закричала девушка в мантии-капюшоне. «Я вас раздавлю!» Большие куски щебня, висевшие в небе, полетели на нас. Неожиданно один из них остановился и упал. Мы уже подгоняли собак, перепрыгивая на соседнее здание, когда обломки ударили очередью позади нас, с такими звуками, будто они пробили крышу и даже одно или два перекрытия между этажами. Очевидно, что паладин был слишком занят, чтобы напасть на нас, вынуждены сражаться еще и за внезапно исчезнувшую руну. Это означало, что все, о чем мы должны были волноваться, это постараться не быть раздавленным Сабриной маленькой нацисткой. Себя на заметку, я, очевидно, не из тех кейпов, которые способны сходу придумать остроумный ответ, шутку или забавное прозвище. Один из обломков взлетел над нашими головами, затем рухнул вниз и пробил крышу прямо перед нами. Собаки были достаточно проворны, чтобы отскочить в сторону. Мы не ожидали, что он взлетит снова. Обломки ударили в край крыши здания, и собакам пришлось резко стормозить, чтобы не ступить на рассыпающуюся крышу. Здание, получив столько повреждений, стало ненадежным. Поверхность под нами наклонилась, Анжелика царапала её когтями, чтобы удержаться, затем часть крыши под нами начала скользить вниз к улице. Брод достаточно легко избежал опасности, но обломок продолжал свое движение, что вынудило суку направить его вниз с крыши в ближайший переулок. Остальной части нашей команды было труднее. Мы соскальзывали в пропасть, и под нами были целые 10 этажей до тротуара. Самой близкой доступной крышей, на которую можно было прыгнуть, была та, которую мы только что покинули, и она вся уже была в руинах. Я видела, что Иуде удалось уцепиться за край скользящей кровли и получить опору для прыжка. Брайан, Сплетница и Иуда добрались до переулка, где они смогли отскакивать от стен, пока не достигли места, где были в относительной безопасности. Я собиралась убедить Инжелику сделать то же самое, когда руна переместила дрейфующие обломки, блокируя переулок. Другие обломки приближались, обещая перебить нас, если каким-то чудом часть крыши, на которой стояли я и не обрушится. Но у нас была другая возможность, если только я смогла бы убедить Анжелику. «Вперёд!» — крикнула я на нее, пиная ногами. Она ринулась вперед, и ее движение только ускорило разрушение потрескавшейся крыши под ее лапами, заставляя скользить и наклоняться. Анжелика бежала к зданию справа от нас, справа от переулка. Она явно собиралась прыгнуть на фасад здания, использовать когти, чтобы удержаться там, и оттуда было некуда идти. Даже если бы она могла висеть там неопределённо долго или двинуться по стене к улице... Руна бы соскребла нас со стены поднятым щебнем. Я схватил из-за рог на боковой части её головы и потянула за него, утаскивая ее влево. Она сопротивлялась, тянула направо, но я снова дернула влево. «Вперёд!» — крикнула я на неё. Она прыгнула прямо на левитирующую часть развалин. Когти собаки вонзились в камень, и мгновение мы висели там. Верхняя часть ее тела держалась на обломке, задние лапы свисали. Все это дрейфовало вниз, вначале медленно, затем быстрее. «Будто руна не могла удерживать наш вес и кусок здания». Анжелика, вонзая когти, подтянула тело вперед и нашла опору, чтобы прыгнуть. Мы достигли переулка, Анжелика вцепилась в стену, затем благополучно спрыгнула на землю. Когда мы тяжело приземлились, я упала со спины Анжелики, руки одеревенели от мёртвой хватки и подкашивались ноги. Все же жаловаться не стоило. «Ты в порядке?» — крикнула сплетница. «Да. А вы ребята?» «Не ахти!» — ответил мрак. Он прислонился к стене, сбоку от него стояла сплетница. Тьма исходила из каждой части его тела, но я могла видеть его грудь. Он расстегнул молнию на своей куртке, чтобы осмотреть раны. Порезанные его груди истекали кровью. Блять, я так и знала, что ты не в том состоянии, чтобы двигаться! Я переборола слабость в ногах и бросилась в его сторону. Швы уже расходятся! У нас проблема поважней! Закричал регент. Они приближаются! Я глянула и, конечно же, ночью туман шагали по переулку. Они были очень похожи, только ночь была обута в сапоги на высоком каблуке, которые постукивали при ее шагах, и они различались полом. Плащи, капюшоны, никаких эмблем или каких-то других знаков отличия. Он в сером, она в черном. «Отступаем!» — сказала сплетница. «Только не поворачивайтесь к ним спиной!» Туман продвигался, его конечности начали распадаться в облако по мере того, как он приближался к нам. Его темп был медленным, лишь чуть быстрее, чем мы пятились назад. Суке пришлось дважды свистнуть, чтобы заставить ворчащую Анжелику отступить. Собака, казалось, намеревалась защитить свою хозяйку, пытаясь напасть, и не спешила повиноваться. Томанда стик её, и мы услышали приглушённый виск, странный звук из горла странного животного. Я увидела, как сука бросается вперед. «Нет!» Я поймала ее за плечо. Я могла бы поспорить с ней, сказать ей, почему она не могла или не должна была нападать, насколько это будет бесполезно против человека, который превращался в разумный газ. но у меня не было шанса это сделать. Пока наше внимание было приковано к Анжелике, Ночь воспользовалась возможностью застать врасплох Брута. Его бросила в нашу группу с такой силой, что нас раскидало как фигурки для боулинга, и Иуду тоже. Ночь просто стояла там, стояла прямо, пятки вместе, вытянув одну руку перед собой. Я поспешила встать, ноги и колени ныли, и в поисках опоры я положила одну руку на плечо Брута. Именно тогда я увидела, что она с ним сделала. На его боку зиялась десяток ран, каждая шире моей ладони. Одна из них была настолько глубокой, что сломала часть защитной костяной оболочки, и обнажив кости. Брод медленно выдохнул, вздрагивая. Это сделала она. Я послала к ней своих насекомых, но туман уже оказался рядом. Его покров перекрыл путь к ночи, превращая женщину в слабовидимый силуэт. И там, где прошло облако, мои насекомые в воздухе были уничтожены. Туман двигался вперед, и лучшее, что мы могли сделать, это пятец назад. Я проверил наш путь отхода. Он был заблокирован никем иным, как самой ночью. Она телепортировалась, клонировала себя. Нет, это не клон. Больше не видел ее силуэт. «Что за херь с этой женщиной?» Спросила я. «Сплетница! Ты знаешь, что эффект Мантана — возможно, лишь психологический блок, который идет в комплекте с нашими способностями?» Я кивнула. «Хорошо. Ну, в общем, представь, что эта женщина получила способности, которые позволяют ей превращаться во что-то настолько противоестественное, что у нее есть какой-то ментальный блок, который мешает ей преобразовываться, если кто-то может это увидеть. Возможно, потому что она стыдится того, что ее в этом виде заметят. А когда никто не смотрит, она монстр, молниеносно-быстрый и жестокий. «Это даже и не близко к истине», — призналась сплетница. «Но это лучшее, что я могу тебе предложить, не спуская с нее глаз». «Верно». Я начала сосредоточивать насекомых. Я собиралась застать ночь врасплох, достаточно ослабить, чтобы нейтрализовать ее, прежде, чем она отступит в безопасное место. Бросить на неё рой, разобраться с ней, затем мы поймем, как бороться с туманом. Немного оптимистично, но так или иначе это был план. Ночь засунула руку в рукав и достала цилиндрик. Я сразу узнала этот предмет. Светошумовая граната. «Сплетница?» «Вижу». Пробормотала она в ответ. «Мрак? Приглуши эту хрень. Будь так добр». Я почувствовала, что на меня внезапно навалилась огромная тяжесть. «Мрак!» — крикнула сплетница. Мрак упал на меня и сполз на землю рядом, приземляясь на руки и колени. «Потеря крови!» — произнесла сплетница. «Черт, мрак, сконцентрируйся! Ты...» Ночь выдернула чеку из гранаты и подбросила ее высоко в воздух прямо над нами.